Покорение Франции Во Владимир император прибыл только в начале января. Хотя и поспешал в дороге, взяв с собой только один полк конвоя и телохранителей. С ним же был и стратег Фемистоклюс. Необходимо было за зиму подготовить план новой военной кампании. Основные прикидки кампании сделали в дороге. По прибытии во Владимир следовало все точно рассчитать и подготовить указания приказам и войскам. Этим Юрий и озадачил Синглит. Победу над германцами отметили скромно, без размаха. Орудийный салют и огня на потеха вечером, без больших перов и гулянок. Летом Юрий 1239 года намеревался захватить все французские земли до самых Пиренейских гор. Разведка тайного приказа доносила, что папа намерен собрать к весне новые крестоносца войска и обороняться по рубежу Рейна. Для этого он снова приглашал под свои знамена всех английских, итальянских и испанских рыцарей. И Юрий решил упредить крестоносцев. Выезжая во Владимир, Юрий повелел архистратигу русских войск в Германии Галашу, если позволит погода, атаковать франков зимой по всей длине рейна и выйти к весне на рубеж реки Сены. В январе на западной европейской земли пришли небольшие, по русским меркам, морозы. Однако синяя грязь на дорогах затердела. Воспользовавшись похолоданием, русские войска построили наплавные мосты из заранее собранных по всему рейну лодок, Переправились через Рейн и двинулись на запад, во французские земли. В Европе зимой обычно не воевали. Так что наступление русских ратий было для французских феодалов абсолютно неожиданным. Они готовились обороняться летом. Больших сражений не произошло. Города сдавались сами. Городские магистраты полным составом подписывали подданические договоры. Фамильные замки феодалов сжигали, с уцелевшими французскими баронами, графами и герцогами, а также с наследниками погибших под Шпандовым владетелей земель, поступали так же, как и с гарманскими. В плен их не брали. немногие баронов, изъявивших покорность, делали данниками. К середине февраля войска прошли 300-400 верст и остановились на восточном берегу Сены. Позади остались... Богатые земли Брабант, Фландрия, Артуа, Люксембург, Эрзас, Лотарингия, Валуа, Шампань. Всех оставшихся баронов на этих землях обложили тяжкой данью. В 6-7 рублей взаима в год Наступила слякотная европейская весна. Дороги раскисли. Стены Парижа и Лувра, разбитые русскими пушками во время штурма три года назад, все еще не были восстановлены. Фен стратег Романа без боя взял восточную часть Парижа. Французы разрушили оба моста через стену, ведущих в центральную часть города, расположенные на острове Сите, и отказались сдаться. Сите подвергли артиллерийскому обстрелу и полностью сожгли. Купцы-разведчики прибывавшие из Монголии, сообщали обнадеживающие сведения. Монголы соблюдают заключенный договор. Племянник великого хана, сын Толуя Хубилай, с основными силами монголов воюет с южно цинской империей Сун. Одновременно ведутся боевые действия против царства Корё. Большая часть монгольских войск задействована в этих двух походах. Чагатай с войсками своего Улуса завоевывает земли на севере Индии, а также занят подавлением восстаний на землях Хорезма. Хан Бату сидит в сарае и об активных действиях не помышляет. Его воинские силы подорваны. К тому же ему приходится подавлять восстания Кипчаков и Башкир, воодушевленных тяжелым поражением монголов. Другой племянник Угадея Хулагу с Найоном Чермаганом воюет в Южной Персии. По донесениям императорских приставов в Шервании и Армении, согласованные с русскими линию раздела все влияния, монголы не пересекают. Руки у императора для действий в Европе были развязаны. Юрий направил посольство к королю Дании Вальдемару. Посол сообщил королю о намерении императора предстоящим летом завоевать всю Францию не предложил Вальдемару вторгнуться в Англию, обещая ему поддержку русских войск и флота после завоевания ими французских земель. В том случае, ну, если датчане не справятся сами. Юрий учитывал, что предки дачан 200 лет назад имели богатый и успешный опыт вторжений в Англию. К тому же Конраду было известно, что значительная часть английских рыцарей погибла в Германии. Юрий вполне обоснованно надеялся, что датчане соблазнятся его предложением, а потому английских рыцарей во Франции летом не будет. Они будут сражаться с датчанами на своей земле. Аналогичное посольство Юрий направил к королю Венгрии Андрашу с предложением летом напасть на Италию. Послы постараются убедить Андреша, что Италия сильно ослаблена поражением при Шпандове и станет легкой добычей. Если венгры примут предложение Юрия, то итальянских рыцарей во Франции летом тоже не будет. Кроме всего прочего, Юрий Всеволодович надеялся, что венгерские и датские рыцари понесут на полях сражений серьезные потери. Поэтому Конрад и Андреш вынуждены будут обратиться за помощью к нему. А это облегчит Руси в будущем заключении вассальных договоров с Венгрией и Данией. Император намеревался в течение ближайших лет сделать все европейские государства либо данниками, либо вассалами Руси. Послу в Константинополе Юрий повелел предложить императору Дуке Ватасу присоединить к своей империи Травзон. В неизбежном последующем столкновении византии с сельджукским султанатом обещал ватацию поддержку. Болгары в прошлом году в очередной раз попытались отобрать у византийцев Андреаполь, но потерпели серьезное поражение, от которого еще не правились. Самовольство царя Болгарии Ивана Асиня, напавшего на Андреаполь без согласования с Юрием, начинало беспокоить императора. Если Ватац, Андраш и Конрад примут предложение императора, то почти все значимые военные силы Европы будут взаимно заняты друг другом. А русские войска без помех разделуются с франками. Жизнь во Владимире кипела. Вся земля внутри новых каменных стен, называемая местными жителями городом Юрия, уже была плотно застроена усадьбами. За серебряными воротами образовался новый обширный посад. В пору было думать о новом кольце стен. Боголюбов разросся тоже. В Боголюбове селились в основном ремесленники, а во Владимире — купцы и служащие приказов. Вдоль рек Лыбедь и Нерль, по обоим берегам от их падения в Клязьму до среднего течения, где речным потоком уже хватало сил крутить приводные колеса, установленные на многочисленных плотинах, непрерывной цепью выстроились, огороженные крепкими стенами дворы секретного приказа. Пушечные, металлургические, бумажные, горжейные, печатные, огневые. В детинце Боголюбова остались только пороховой и монетные дворы. Тайный приказ десятками ловил соглядателев. К мастерам секретного приказа подбирались лазутчики от Папы Римского, от хана Бату, от великого хана Угадея, от короля Французского и султана седжукского. Выловили нескольких подосланных папой отравителей и стрелков, арбалетчиков. Этих душили тихо, не поднимая шума. Запротоколировав, однако, их показания на будущее могут пригодиться выловили прозонатчиков от короля венгерского, чешского, болгарского и от императора ромейского. Конечно, те под пытками показывали, что нанимали их не короли, а их вельможи. Якобы короли не знали о такой самодеятельности своих приближенных. Тем не менее, император отправил этим государям требование выдать злоумышленников живьем и потребовал себе виру в виде их феодов. Юрий вызвал к себе сыновей с отчетами о делах. Старшего Всеволода, бывшего наместником в Помории, он проинспектировал еще весной. и В целом деятельность сына на высокой должности наместника земли остался доволен. Второго сына, 25-летнего Владимира, вызвал из Переславской земли, где он служил подьячим по земским делам земельной управы. Введение Владимира... Находились столы поместный, городовой, челобитный, сельский и земский. Запросил из Переославля письменные отзывы о деятельности сына у дьяка Управы и у наместника земли. Отзывы оказались благоприятными. Отец дотошно выспросил сына о делах во всех подведомственных тому столах. Царевич показал полное владение предметами своего ведения. Третий сын. Двадцатилетний Мстислав служил начальником ремесленного стола в городовом приказе. Его отец проверил первым. Заслушал отчет о делах стола за год, в течение которого сын возглавлял стол. Затем с глазу на глаз поговорил с начальниками сына, диаком и подъящим приказа. Деятельность Мстислава оценил как удовлетворительную. Правда, двадцатилетний отпрыск рвался продолжать воинскую службу. Но Юрий твердо следовал своему правилу: каждые два года перемещать сыновей с одной службы на другую, чтобы опыта набирались. После отражения монгольского нашествия Юрий переместил всех сыновей с воинских должностей на служебные. Самодержец остался доволен своими наследниками: царевичи выросли добросовестными, сообразительными и образованными. Порученных отцом делах разбирались основательно. Службу не сыры со всем тщанием. Гулянками и девками не злоупотребляли. За этим Юрий следил особо. По докладам охранного приказа и от начальников сыновей. Погодков, Севолода и Владимира решил готовить по линии государственной службы. Имея в виду одного из них сделать насредником. А Мстислава больше продвигать по воинской стезе. Будет архистратигом войск, когда опыта наберется. Император озаботился охраной сыновей. До сих пор каждого из них охраняли лишь по три десятка телохранителей охранного приказа. И Юрий решил увеличить охрану каждого царевича до полной сотни, включив в телохранителей весь штат обслуги. На выездах из Владимира помимо телохранителей каждому царевичу давать конвой из сотни воинов в тяжелой конницы. Юрий предполагал, что католики, не сумев подобраться к нему самому, начнут посягать на его наследников. Получив сообщение о гибели крестоносного воинства под городом Шпандау, папа Григорий впал в уныние. Лучшие рыцари Европы. Цвет католического воинства пали в бою со злобными схизматиками. Папа Вацлав не думал, что Господь отвернулся от своих верных сынов и простер свое покровительство на последователей армейской ереси. Целый месяц Григорий истязал свою плоть и постился в монастыре апостола Петра, стоя целыми днями на коленях перед алтарем собора, смиренно молил Господа о в разумлении и просветлении. В конце концов, папа поверил, что Господь посылает своему возлюбленному сыну эти суровые испытания, чтобы проверить истинность веры его. А в последнем неспосланном испытании, Господь дарует ему победу. Укрепившись в вере, известия о выходе с хитматиков к Парижу, Григорий принял стоически. Он не сомневался, что на землях Центральной Франции Христовы воины дадут решительный бой русским варварам и одержат окончательную победу. Двойская эскизматика вдалеко удалилась от своей земли и наверняка истратила запасы своих дьявольских огненных зелий. К тому же, русские раздробили свои силы на восемь отдельных ратей, растянув их на 200 льех восемьсот километров от пролива до предгорий Альп. Почти половину своих войск Русские оставили в виде гарнизонов в завоеванных землях. По донесениям разведки, все восемь русских ратей вместе насчитывали около сорока тысяч воинов, по 5 шесть тысяч воинов в одной рати. Военные советники и папы рекомендовали ему собрать все силы крестоносцев в один кулак и бить русские раки поодиночке. Да так вот русский папа решил сначала в Бургундии начиная с крайнего южного фланга их фронта. Сначала разбить ротских из мальков у стен города Дижона, расположенного на важном стратегическом пути предгорье Хальп. Русские остановились, не доходя до города, пережидая весеннюю распутицу. Для этого сосредоточить против них не менее 30 тысяч войска, внезапно атаковать и задавить их числом. Во все концы Центральной и Западной Франции, Италии, Испании и Англии поскакали гонцы папы, призывая владетелей земель спешно выступить в крестовый поход против схизматиков. Сбор крестоносных войск был назначен у города Авалона, в Тридцатиле западнее Дижона. Папа требовал прислать войска не позже конца мая. Большая часть пеших полков от всех пеших фемов остались стоять гарнизонами в стольных городах, завоеванных германских и французских земель. В пеших ратях русских войск осталось лишь по одному пешему полку вместо трех по штату, а также по гулей городу, по артиллерийскому и по конному полку. С учетом вышедших из строя от ран и заболеваний, пешие рати насчитывали от полутора тысяч до тысячи семьсот воинов, а пешие фемы примерно по пять тысяч воинов, то есть по половине штатного состава. Пешие фемы стояли вдоль сены вблизи взятых ими крупных городов. Фем Стратига Фоки стоял в низове реки взятого им Руана. В двух сотнях верст выше по течению у Парижа стоял фем Ульяна, Еще выше у города Монтрео в среднем течении реки расположился фем-стратига Кондрата. За ним у города Труа встал фем-Романа. При нем же находился ерчий-стратига войска Галаш. У Бара стоял лагерь фем-Недаша, а на крайнем южном фланге войска у Дижона фем-Любомира. По разработанному штабом фемистоклюса плану на 1239 год пешие фемы, Разбившись на Рати, должны были частым гребнем пройти всю Францию до Пиренейских гор, захватив все маломальские крупные города и разрушив большую часть замков. Флот адмирала Прохора привез войскам огнеприпасы, восстановив израсходованный в прошлом году боевой запас пороха, огнесмеси и снарядов для пушек. Конные фемы должны были решать свои задачи. И Юрию стали известны планы папы по организации нового крестового похода. Император надеялся, что датчане и венгры скуют силы англичан и итальянцев и не позволят им прибыть во Францию. Однако, в случае, если датчане или венгры не выступят, конные фемы должны будут перехватить подходящие английские и итальянские войска. Из Англии войска, скорее всего, прибудут морем в реку Луару. Затем будут подниматься по ней до города Невера. Конный Фэм, стратега Варуна, расположился лагерем вместе с пешим Фэмом Кондратово-Монтро. Как только дороги подсохнут, Фэм должен стремительным маршем, не ввязываясь в осады крепостей, пройти до города Орлеана, стоящего на Луаре, в ее среднем течении, взять город и воспрепятствовать проходу английского флота. Если же англичане высадятся, не доходя до Орляна, то разбить их или задержать. Для этого Кондрату придали полк полевой артиллерии. Конный Фем из расположился у Дижона вместе с Фемом Любомира и должен будет решать такую же задачу относительно итальянцев. Фемм должен быстро продвинуться до города Лиона, стоящего на реке Роне, впадающей в Средиземное море, взять его, и воспрепятствовать подходу итальянских войск. Леон был центром, где сходились речные пути и старые, еще древнеримские дороги, и пройти мимо него итальянцы никак не могли. Для пополнения фемов император отправил в Марти из Балтийских портов на кораблях эскадр адмирала Прохора 36 полных пеших полков, в общем числом 18 тысяч воинов а также полнокровную пешую рать полного состава в резерв архистратигу Галашу. В каждую пешую рать должны были прибыть еще по два пеших полка, восстановив штатный состав рати. Лошадей для передвижения стратеги должны были взять у местных баронов в счет выплаты дани. Пройдя морями до усть Сены. Эскадра начала подниматься вверх по течению, выгружая поочередно пешие полки в лагерях пеших фемов. Первыми разгружались крупные корабли. Малые корабли и лодии продолжали путь вверх. Однако в верхнем течении, выше города Бара, река стала слишком мелкой для морских ладей. Оставшиеся в полторы сотни верст до Дижона шесть пеших полков с обозом боевых припасов должны были пройти маршем. Выгрузив войска, флот начал спускаться в посеяние к Атлантике, чтобы блокировать порты Англии и воспрепятствовать отправке войск на континент. Русские опередили крестоносцев. Войска французских графств и герцогств еще только собирались в своих землях, когда в конце апреля русские рати двинулись вперед. Их продвижение было организовано так же, как и в Германии. Впереди... Веером три пеших полка, не пешком, а на крестьянских лошадках. Одна под седлом, другая — вьючная. Ослабевших или заболевших лошадей обменивали у крестьян на здоровых, с заплатой. Повеление императора запрещало войскам обижать селян. Продовольствие и фураж, взятые у селян, оплачивали. Восстаний в тылу войск следовало избегать. Церкви тоже не грабили. Однако с приходских священников брали письменное обязательство в службах благодарить русского императора и хаять папу своим безрассудным поведением, вызвавшего ответный крестовый поход православных во французские земли. И Если священник отказывался подписывать обязательства, его церковь закрывали, а самого со сослужками угоняли в рабство. И этими делами занимались прикрепленные каждому полку служители посольского приказа. Они же подписывали подданнические договоры с магистратами городов и с покорившимися баронами. Фему досталась самая тяжелая задача. Его ратьям пришлось наступать по самому длинному пути вдоль извилистого морского берега с обширными полуостровами через земли Нормандию, Британь, Пуату и Гюиен. Город и порт Шербур в Нормандии пришлось сжечь. Магистрат города отказался сдаваться и закрыл ворота, ожидая прибытия помощи из Англии. Выполняя повеление императора, к городу подтянули артиллерийский полк и закидали его зажигательными снарядами. Всех жителей, сумевших выбраться из горящего города, невзирая на пол и возраст, отправили в рабство. В Британии пришлось сжечь город Брест, порт Ниждзегалик. Он был нужен для оснабжения кораблей, эскадры адмирала Прохора, охранявших пролив Ла-Манш. Впрочем, английские корабли с войсками в проливе так и не появились. В мае сильный датский флот высадил в устье Темзы двадцатитысячное войско и взял Лондон. Укрепление Лондона и замок Тауэр после их взятия русскими войсками так и не были восстановлены. Затем датчане захватили в юго-восточной Англии графства Кент, Эссекс, Норфолк и Гэмпшир. В июле месяце у города Оксфорд датское войско встретилось с войском английских лордов и баронов ради отражения нападения старого врага, забывших междоусобный распри. К английскому войску присоединились даже шотландцы герцога Эдинбургского Вильгельма. Кровопролитное сражение закончилось в ничью. Обе стороны, понеся большие потери, отступили. Датчане сохранили свои завоевания, однако для дальнейшего продвижения сил у них было недостаточно. Англичане тоже думали только об обороне. Больше сжечь города воеводам Фоки не пришлось. Другие города, в Куату и Гюйене, Учили тяжкую участь Шербура с Брестом и сдавались без боя. Зато баронских, графских и герцогских замков разорили, разграбили и сожгли без счета. Покорных баронов сделали данниками империи. У города Рен-Фока встретил объединенное войско герцогства Нормандии и Британии, насчитывающее полтысячи рыцарей и семь тысяч пехоты. Рать воеводы Семёнова в полном составе с артиллерийским полком и гуляй городом в полевом сражении с минимальными потерями наголово разгромила французов. Как всегда, главную роль в победе русских сыграла артиллерия. Да, и качество наскоро французского воинства оказалось значительно хуже разгромленного в прошлом году на поле у Ушпандова и по вооружению, и по выучке. У города порта ла Рушери Военные Фоки разгромили войска герцога Пуату и Гюйен. К концу сентября Рати Фоки, пройдя почти тысячу верст, вышли к Пиренеям, за которыми лежали земли Испании. Здесь пехотинцы встретились с конниками стратега Варуна, который еще в июне, удостоверившись, что прихода англичан ждать не приходится, повел свой фем к Пиренейским горам, чтобы вылавливать французских феодалов бегущих в испанские земли от русских ратей со своими денежками и скарбом. Как и поверел ему император. Другие пешие Фэмы тоже вышли к перенеям в сентябре, раньше Фема Фоки. Их походы прошли так же успешно. Каждому стратегу пришлось сжечь один-два непокорных города и выиграть две-три битвы с французами. Конный Фемы стомы оставив свою позицию у Орлеана, вышел к границам итальянских земель Савойя и Пьемонт. Войны Истомы выполняли ту же задачу, что и войны Ворона, ловили беглых французов. Ворон и Истома захватили до шести тысяч французских рыцарей и церковных служителей, пытавшихся сбежать в Испанию и Италию. Итальянские рыцари были заняты отражением нападения венгров. Воины короля Андроша захватили земли Венеции, Верона и половину Ломбардии. Папское войство с трудом сумело остановить Венгров только в сражениях в Мантуи и Кремоны. Папе было не до французских дел. Венгры уже стояли на границе Папской области. На этих же позициях воюющие стороны встретили осеннюю распутицу. Император ромейский дук Аватац. Против турок сельджуков не выступил. В послании к Юрию Всеволодовичу Вотац объяснил, что опасался удара в спину со стороны болгарского царя, когда лучшие армянские войска будут связаны в трапезунде.